Глава четырнадцатая. Они договорились, что каждый раз будет отца другого. Лэй запрыгал солдатиком по кровати матеаса а Эмиля одним махом сорвала одеяло с кровати Антуана. Час спустя, они, без криков и толкотни, Матьяс не мог отыскать билеты, Антуан не был уверен, что отключил газ. Такси тронулось, наконец, по направлению к аэропорту Гатвик. По терминалу пришлось бежать бегом, чтобы умудриться-таки успеть на посадку. Последними до того, как откатили трап. «Боинг-737» авиакомпании «Бритиш Мидланд» приземлялся в Шотландии в час обеденного перерыва. Переезжая в Лондон, Матиас предполагал, что общение на английском языке будет для него истинным адом, но встреча со служащим агентства по прокату автомобилей Эдинбургского аэропорта доказала ему, что все предыдущее было лишь чистилищем. «Я не понимаю ни слова из того, что говорит этот тип». «Машина есть машина, ведь так?» «Клянусь, у него сосалка во рту», — горячился Матиас. «Пусти меня, я сам этим займусь», — отталкивая его в сторону, заявил Антуан. Полчаса спустя ярко-зеленый Рено Кангу выехал на шоссе М9 и двинулся в северном направлении. После того, как они проехали городок Лилиндгоу, Матиас пообещал мороженое из шести шариков тому из троих своих спутников — Кому первым удастся выговорить это название? Заблудившись при попытке объехать Фалькерк, уже к наступлению ночи они добрались до восхитительного города Эрт с его замком, возвышающимся над рекой Форд. Там они должны были заночевать. Встретивший их дворецкий был столь же очарователен, сколь уродлив. Лицо все покрыто шрамами, а на левом глазу повязка. Его высокий птичий голос совершенно не соответствовал облику старого пирата. По настоятельной просьбе детей он охотно согласился, несмотря на поздний час, провести их по замку. Имли и Луи подпрыгнули от восторга, когда он открыл двери двух потайных ходов, начинающихся от большой гостиной. Один вел в библиотеку, другой на кухню. Провожая их на самый верх донжона, дворецкий с очень серьезным видом пояснил, что в номерах 3, 9 и 23 прохладнее, чем во всех остальных, поскольку там вводятся привидения. Кстати, согласно предварительной договоренности, для них были забронированы именно два последних номера, они как раз двухместные. Антуан наклонился к уху Матеса. «Потрогай его. Что ты несешь?» «Говорю же, потрогай его, я только хочу проверить, настоящий он или нет. Ты сдурил? Глянь на его физиономию. Откуда ты знаешь, что он сам не привидение? Это была твоя идея приехать сюда. Так что делай, что хочешь, можешь задеть его, будто случайно. Но я желаю увидеть собственными глазами, что твоя рука не пройдет сквозь его тело». «Ты просто смешон, Антуан. Предупреждаю, я с места дальше не двинусь, если ты этого не сделаешь. Как скажешь». И воспользовавшись полумраком, царившим в коридоре, Матя с быстрым движением ущипнул дворецкого за ягодицу. Тот подпрыгнул. «Ну, теперь ты доволен?» — прошептал Матес Задаченный дворецкий обернулся и внимательно оглядел двух папаш своим единственным оставшимся оком. «Возможно, вы предпочитаете, чтобы малыши разместились в одной комнате, а вы в другой?» Почувствовав скрытую в вопросе иронию, Матес самым важным голосом, на какой был способен, тут же заверил, что каждый отец, безусловно, будет спать со своим чадом. Вернувшись в холл, Антуан подошел к Матиасу. «Можно тебя на минутку?» — шепнул он, отводя того в сторонку. «Ну что еще? Успокой меня, ведь эти истории о привидениях — шутка. Ты же не думаешь, что они здесь действительно водятся?» «Ага, ты когда на лыжном подъемнике на гору поднимаешься, тоже спрашиваешь, есть на вершине снег или нет?» Антуан кашлянул и отправился обратно к дворецкому. «Знаете, мы тут хорошенько подумали и решили что все разместимся в одной комнате, на большой кровати дети, а мы уж на другой, потеснимся немного. К тому же вы сами сказали, что там холодно, а так хоть не простудимся». Эмили и Луи пребывали в полной эйфории. Каникулы начались просто потрясно. После ужина в столовой перед камином, где потрескивали дрова в очаге, все решили отправиться спать. Матиас открывал шествие по лестницам, ведущим в донжон. Апартаменты, которые им предназначались, были великолепны. Две огромные кровати с балдахинами, резного дерева и с красными драпировками стояли напротив окон, выходящих на реку. Эмили и Луи заснули, едва был выключен свет. Маттиас захрапел посреди недоговоренной фразы. При первом уханье совы Антон прижался к другу и больше ни разу не шевельнулся за всю ночь. На следующее утро перед отъездом им был подан обильный завтрак. И вот машина уже катится к следующему пункту маршрута. У них целых полдня на осмотр замка Стирлинг. Внушительное здание построено на вулканических скалах. Гид рассказал им историю Леди Розы. это прекрасная волнующая женщина обязана своим именем свету шелкового платья, в которое при каждом своем появлении был облачен ее призрак. Некоторые утверждали, что это была Мария, королева Шотландии, коронованная в 1553 году в старинной часовне. Другие предпочитали верить, что речь идет о безутешной вдове, которая ищет тень своего мужа, убитого в жестоких боях во время осады, когда в 1304 году Эдуард I пытался захватить замок. В этих местах обитал также призрак Леди Грей, управительница Марии Стюарт, которая спасла свою повелительницу от верной смерти, стащив с нее пылающие простыни. Увы, при каждом появлении Леди Грей в замке случалось какое-нибудь несчастье. «Подумать только, а ведь мы могли бы провести каникулы на нормальном курорте», проворчал Антуан, услышав о Леди Грей. Эмили попросила его замолчать, а то ей не слышно, что рассказывает гид. «Кстати, вечером обязательно прислушайтесь». Вы услышите таинственные шаги, эхо которых доносятся с контрфорсов. Это Маргарет Тюдор. Каждую ночь она поджидает возвращение своего мужа Якова Четвертого, объявленного пропавшим в битве с армией его родственника Генриха Восьмого. Понятно, что она его потеряла. Кто ж не запутается во всех этих цифрах, — воскликнул Матес. На этот раз Лы призвал его к порядку. На следующее утро Эмили и Луи сгорали от нетерпения. Сегодня они должны были посетить замок Глэмис, который считается одним из самых красивых во всей Шотландии и держит первенство по обилию привидений. Сторож был счастлив принять их. Вообще-то тот, кто обычно вел экскурсии, приболел. Но сторож знал куда больше его. Передвигаясь из комнат в коридор, а из коридора в донжон, сагбенный старик объяснял, что королева-мать жила здесь ребенком. Она вернулась сюда, чтобы произвести на свет прелестную принцессу Маргарет. Но история замка восходит к седой древности. Он давал приют и самому гнусному из королей Шотландии, Макбету. Камни его стен кишат призраками. Воспользовавшись паузой, ноги их гиды с трудом одолевали лестницы, ведущие к башенным часам. Матиас отделился от группы. К великому его разочарованию мобильник по-прежнему не мог поймать ни одну сеть. Прошло уже два дня с тех пор, как он сумел отправить Одри последнее сообщение. Посетив другие комнаты, они узнали, что там можно встретить привидение молодого слуги, умершего от холода во рву, и женщины без языка, которая ночами ползает по коридорам. Но самой большой загадкой была исчезнувшая комната. Снаружи в стенах замка было прекрасно видно ее окно, но изнутри никому не удавалось найти ведущую в нее дверь. Легенда гласила, что граф Глемис играл там в карты с друзьями и не пожелал прерывать партию, когда башенные часы пробили наступление воскресенья. Тогда к ним присоединился незнакомец в черном плаще. Когда слуга принес им еду, то обнаружил своего хозяина играющим с дьяволом посреди огненного круга. Комната была замурована, и вход в нее навсегда утерян. Но, — добавил гид, — завершая экскурсию, — Сегодня вечером из своих комнат они легко могут услышать, как сдаются карты. Вернувшись на аллее парк, Антон признался, что сыт по горло этими историями о привидениях, так что и речи быть не может, чтобы юный замороженный слуга принес ему поднос, если он на свое несчастье ночью позвонит в обслуживание по номерам. И уж тем более он не собирается делить лестничную площадку с такой соседкой, как женщина без языка. Разъярённый Луи заявил, что отец ничего не понимает в повадках привидений, а поскольку Антуан действительно не мог понять, о чём идёт речь, Эмили устремилась ему на помощь. «Призраки и привидения — совершенно разные вещи. Если бы ты потрудился разузнать о них побольше, то помнил бы, что существует три категории фантомов — светящиеся, субъективные объективные. и объективные. хотя они могут ужасно тебя напугать, они все совершенно безопасны. «А вот привидения, как ты говоришь, потому что все путаешь, так вот привидения — это живые мертвецы, и они очень злые. Сам видишь, что даже ничего общего нет, потому что они совсем разные». «Ладно, эктоплазма или катаплазма, но что касается меня, я сегодня ночую в гостинице Holiday Inn. И, кстати, могу ли я узнать, с каких пор вы оба стали экспертами по призракам?» — добавил Антуан, разглядывая детей. Матьяс тут же вмешался. «Ты что, недоволен тем, что наши дети широко образованы?» В глубине кармана плаща Матья сжимал в ладони мобильник. «Конечно, в современном отеле куда больше шансов послать сообщения, а сейчас самое время прийти на помощь другу». Он объявил детям, что сегодня вечером у каждого будет своя комната. Пусть кровати в шотландских замках и огромны, он как следует не высыпается с тех пор, как делит свою с Антуаном. Хотя гиды утверждали, что в комнатах ледяной холод, а последние ночи ему было слишком жарко. Когда они двинулись к машине, опередив Луи и Эмили, которые не переставали дуться, призраки этих мест могли бы услышать странную перебранку. «Да нет же, клянусь, ты прижимаешься, сначала верчишься, а потом прижимаешься». «Ничего я не прижимаюсь, а вот ты храпишь». «Вот уж не верю, ни одна женщина никогда мне не говорила, что я храплю». «Ага, а когда это было в последний раз, твоя ночь с женщиной?» Ещё Каролина Леблон говорила, что ты храпишь. Заткнись. Вечером, когда они устроились в холле холидеин, Эмилия позвонила своей матери, чтобы рассказать, как прошёл день в замке. Валентина была счастлива услышать её голос. Конечно, она тоже соскучилась и целует её фотографию каждый вечер, прежде чем заснуть, а на работе всё время поглядывает на тот маленький рисунок, который Эмилия засунула ей в визитницу. Да, ей тоже кажется, что время тянется очень медленно, и она скоро приедет. Может быть, даже в этот уикенд, как только Эмили вернется. Только пусть передаст трубку папе, уж клюн рядом, и они обо всем договорятся. В субботу у нее семинар, но она сядет в поезд, как только освободится. Наговорились. Она заедет за Эмили утром в воскресенье, и они проведут целый день вдвоем неразлучно. Да, совсем как тогда, когда они жили вместе. А теперь нужно выбросить все из головы и думать только о красивых замках, и радоваться чудесным каникулам, которые устроил ей папа. И Антуан? Да, конечно. Матиас поговорил с Валентиной и передал трубку обратно дочери. Когда Эмили закончила разговор, он незаметно глазами указал Антуану на Луи. Мальчик сидел совсем один перед телевизором, пристально глядя в экран. Вот только телевизор был выключен. Антуан обнял сына с огромной нежностью, такой нежностью, которая могла исходить только от четырёх соединённых рук. Воспользовавшись тем, что Антуан занялся отмыванием детей, Матя свернулся к стойке администратора, сославшись на то, что забыл в машине свитер. В холле ему удалось объясниться с портье, правда, в основном на языке мимики и жестов. К сожалению, в гостинице имелся только один компьютер в кабинете бухгалтера, и клиенты не имели к нему доступа для отправки своих писем. Зато служащий весьма любезно предложил, что сам отправит мейл, улучив момент, когда хозяин отвернется. Через несколько минут Матиас передал ему текст на царапанной на клочке бумаги. В час ночи Одрия получила следующее сообщение. Ухал в Шотландию с детьми. Будю в ту субботу, не могу с тобой связаться. Скачаю ужасно, Мэтьенс. А на следующее утро, когда Антуан уже устроился за рулём, а дети пристегнулись, девушка с гостиничного коммутатора бегом пересекла стоянку, чтобы вручить Маттиасу конверт. «Мой Маттиас, я волновалась, что не могу с тобой связаться. Надеюсь, поездка интересная. Я так люблю шотландию и тамошних шотландцев Скоро к тебе приеду. Тоже скачаю. Слишком. Твоя Хэберн». Совершенно счастливый он сложил листок и убрал его в карман. «Что там было?» — спросил Антуан. «Копия гостиничного счета. За номера плачу я, а счет отдают тебе. Ты же не можешь вставить его в свои расходы, а я могу. И потом, кончай болтать, следи лучше за дорогой. Если верить карте, ты должен свернуть на следующем повороте направо. Я же сказал «направо», почему ты свернул налево? Потому что ты держишь карту вверх ногами, дубина». Машина двигалась на север, в направлении севера Шотландского Нагорья. Они становятся в очаровательной деревеньке под названием Спейсайт, известной своим виски, которая там и производится, а после обеда все вместе отправятся в знаменитый замок Кодер. Эмили рассказала, что там водятся целых три призрака. Во-первых, некая таинственная эктоплазма, облаченная в фиолетовый шелк. Во-вторых, призрак знаменитого Джона Кэмпбелла Кодерского — и, наконец, призрак очень грустной дамы без рук. Услышав, кто является третьим обитателем тех мест, Антуан до отказа утопил педаль тормоза, но машину несло еще метров пятьдесят. «Что на тебя нашло?» «Вы должны выбрать прямо сейчас. Мы или обедаем, или идем смотреть на даму с культями. Но на то и другое я не способен. Что слишком, то слишком». Дети замотали головами, воздержавшись от любых иных комментариев. Коллективное решение было принято. Антуан освобожден от экскурсионной повинности, он подождет их в гостинице. Едва добравшись до места, Эмили и Луи помчались к магазинчику сувениров, оставив Антуана и Матиаса одних за столом. «Что меня потрясает, так это то, что мы уже три дня ночуем в самых неуютных местах, какие только можно представить, а ты вроде бы входишь во вкус». «Этим утром, когда мы были в замке, ты вел себя, как четырехлетний малыш», — заметил Антуан. «Кстати, о вкусах», — подхватил Матьяс, читая меню. «Ты не хочешь взять дежурное блюдо? Всегда интересно попробовать местную кухню». «Смотря что они предлагают. Хагис. Представление не имеет, что это, но позже будет Хагис», — сказал он хозяйке, которая подошла принять заказ. 10 минут спустя она поставила перед ним тарелку с фаршированным бараньим рубцом, и он передумал. Яичница из двух яиц будет в самый раз, он не так уж голоден. В конце трапезы Мате с детьми отбыли на экскурсию, оставив Антуана в одиночестве. За соседним столиком молодой человек и его подруга строили планы на будущее. Навострив уши, Антуан понял, что его сосед-архитектор, как и он сам а сидеть одному за столом было смертельно скучно. Так что образовались целых два добротных повода совязать беседу. Антуан представился, и мужчина поинтересовался, правильно ли он догадался, что Антуан француз. Только он ни в коем случае не хотел его обидеть. Английский язык Антуана безупречен, но, прожив несколько лет во Франции, он без труда определил происхождение легкого акцента. Антуан, в свою очередь, очень любил Соединенные Штаты — и полюбопытствовалась, какого они города. Он тоже распознал акцент. Парочка оказалась с западного побережья, они жили в Сан-Франциско, а сейчас вкушали вполне заслуженный отдых. «Вы приехали в Шотландию посмотреть на привидения?» спросил Антуан. «Нет, этого добра у меня и дома хватает. Достаточно открыть шкаф», заметил молодой человек, глянув на свою спутницу. Та ответ пнула его под столом ногой. Его звали Артур, Лорен, и Лорен, они путешествовали по Европе почти шаг в шаг, следуя маршрутам, который рекомендовал им чьи старых друзей, Жорж Пильге с супругой. Те были совершенно очарованы поездкой, которую совершили в прошлом году. Кстати, они воспользовались тем путешествием, чтобы пожениться в Италии. «А вы тоже приехали сюда жениться?» — не сдержал любопытства Антуан. «Нет, нам еще рановато». Засмеялась очаровательная молодая женщина. «Но мы празднуем другое радостное событие», добавил ее спутник. «Лорен беременна, малыш должен появиться в конце лета. Но только никому не слова, это пока что секрет». «Я не хочу, чтобы об этом узнали в мемориальном госпитале, артур заметила Лорен». Она повернулась к Антуану, ища у него поддержки. «Меня недавно приняли в штат, и я не хочу, чтобы в коридорах судачили о неизбежных отлучках». «Ведь я права, разве не так?» «Этим летом ее назначили старшие по смене, так что она слегка помешалась на работе», — вставил Артур. Разговор продолжился. Молодая докторша обладала острым язычком, и Антуан был очарован тем, как хорошо эта пара понимала друг друга. Когда они извинились, сказав, что им пора двигаться в путь, Антуан поздравил обоих с ожидавшимся прибавлением и пообещал хранить секрет. Если однажды он окажется в Сан-Франциско, то надеется, что у него не будет повода посетить мемориальный госпиталь. Не зарекаетесь, можете мне поверить, в жизни куда более богатое воображение, чем у нас. Уходя, Артур вручил ему свою визитку и заставил пообещать, что он обязательно позвонит им, если окажется в Калифорнии. Маттеус и дети вернулись в полном восторге. «Антуан должен был пойти с ними, замок Одер великолепен». «А ты не хочешь в будущем году съездить в Сан-Франциско?» — спросил Антуан, снова пускаясь в дорогу. «Я не любитель гамбургеров», — поморщился Матьес. «А я не любитель Хаггиса, но тем не менее я здесь», — парировал Антуан. «Ладно, в будущем году и посмотрим. Ты не можешь ехать побыстрее, чего мы тащимся?» На следующий день они направились на юг и сделали долгую остановку на берегу Лох-Несса. Матиас поспорил на сто фунтов стерлингов, что Антуану будет слабо намочить хоть кончик пальца в водах озера и выиграл пари. Утром в пятницу каникулы подошли к концу. Из аэропорта в Эдинбурге Матиас засыпал Одри посланиями. Первое он отправил, спрятавшись за газетной стойкой, два других из туалета, куда он был вынужден вернуться с забытой раковины сумкой. Четвертое — в тот момент, когда Антуан проходил через металлоискатель. Пятое — прячься у него за спиной, когда они спускались по лестнице к самолету. И последнее — пока Антуан убирал куртки детей в багажное отделение. Удри была счастлива, что он возвращается. Горело желанием увидеть его и обещала скоро приехать. В самолете Антуан и Матиас поругались, как и по дороге туда из-за того, что ни один не желал садиться у окошка. Антуан не любил чувствовать себя зажатым в конце ряда, а Матиас напоминал, что у него головокружение. «В самолете ни у кого головокружение не бывает, это всем известно. Ты бог знает, что готов выдумать», — ворчал Антуан, усаживаясь против воли на ненавистное место. «А вот у меня бывает, стоит мне посмотреть на конец крыла». «Ну так не смотри и все тут. Можешь мне объяснить, что интересного разглядывать конец крыла?» Ты боишься, что оно отвалится? Ничего я не боюсь. Это ты боишься, что крыло отвалится, поэтому и не хочешь садиться у иллюминатора. Кто из нас сжимает кулаки во время качки? Вернувшись в Лондон, Эмили высказалась кратко, но точно по поводу дружбы, связывающей двух мужчин. Она записала в своем личном дневнике, что Антуан и Матье совсем одинаковые, но только очень разные. И на этот раз Луи ничего не дописал на полях.